2. Множество событий спрессовались в нескольких минутах боя. Рассудок человека воспринимал стремительный поток данных лишь благодаря нейросенсорному контакту с кибернетической системой. Именно она позволяла разуму растягивать секунды в субъективную вечность, успевая реагировать на постоянную смену обстановки. Два хоплита взмыли над руинами в ореоле ослепительного пламени, рвущегося из дюз прыжковых ускорителей. И тут же, не дав им шанса завершить начатый маневр, Земцов разрядил обе орудийные установки. Каждая работала по своей цели. Обломки Небелунга еще продолжали двигаться, проламывая бетонные стены а сверху хлестким металлокерамическим градом уже сыпались фрагменты сбитых снарядами бронированных кожухов и механизмов. Катастрофическое приземление двум хоплитам теперь гарантировано, и Земцов, ощутив, как в холостую щелкнули электромагнитные затворы орудий, отвернул в сторону, мысленно списав еще две боевые единицы со счета высадившихся серфсоединений Альянса. Глуп тот пилот, кто не использует шанса критически повредить вражеские машины, используя тактику, не уповая лишь на огневую мощь. При сегодняшнем неравном раскладе сил Андрей за несколько минут сделал фактически невозможное. Он успешно атаковал Нибелунг, который теперь прочно застрял в руинах, обнаружил и ликвидировал позицию фалангера, а затем… Подловил на вынужденном прыжке двух хоплитов. На этом везение закончилось. Он чувствовал, что взорвался, и гневный окрик полковника Панкратова напоминал ему именно об этом: Любая дерзость имеет свои границы и цену. Хоплит Земцова оказался слишком далеко от остальных сил серв батальона, которые вязко, медленно продвигались вперед. Под продолжающимся обстрелом, и только он, с разряженными ракетными установками и опустевшими артпогребами, словно словно заноза вонзился в самое сердце вражеского расположения, ломая проработанный одиночками план вторжения. Шансы, Натали. Секунда тишины. Их нет, Андрей. Он не успел задать вопрос. Перед мысленным взором возник контур еще одного Нибелунга. Штурмовой носитель завис на уровне верхних этажей полуразрушенной парковки, принимая на апарель двух фалангеров. Предугадать значение переданной картинки было несложно. Две тяжелые серф-машины, не обладающие способностью к прыжкам на реактивной тяге, будут транспортированы Нибелунгом на низлежащий уровень мегаполиса где под прикрытием орудий штурмового носителя они попытаются разделаться с дерзким пилотом. Несложная задача, учитывая, что перезарядившиеся ракетные установки Хоплета вряд ли пробьют лобовую броню Титанов. Главным преимуществом легких серф-машин всегда являлась маневренность, дающая возможность поражать уязвимые места противника. Огневой мощи противопоставлялась скорость и возможность делать короткие, эффективные прыжки, атакуя цели с выгодных позиций. «Выходим из боя?» Вопрос Натали остался без ответа. «Ракетные комплексы перезаряжены», — через миг доложила она. Вдоль проспекта, срывая обломки бетона с изубренных руин, катился нарастающий рев. Это навстречу хоплету Земцова снижался штурмовой носитель альянса, выбирая место для высадки фалангеров. «Командир, где штурмовики?» Андрей задал вопрос, не надеясь на хорошие новости, и не ошибся. «Зимцов, твою мать! Выбита половина батальона! Где тебя носит?» «Там, где положено!» Вновь огрызнулся капитан. Он понимал состояние полковника. Тому приходилось туго, батальон увяз на подступах к мегаполису. Машины маневрировали на открытой местности, находясь под постоянным огнем с господствующих городских высот. «Это ты сбил, штурмовой носитель?» Голос Панкратова, наконец, зазвучал, как полагается, с должными нотками уважения. «Я могу дать точную наводку на второй небелунг. Передавай!» Алый огонек на индикационной панели возвестил, что Натали уже транслирует данные на командной частоте связи. «Фрайк!» — выругался комбат, оценив, как тесно штурмовому носителю в ущелье засыпанного бетонным щебнем проспекта. «Что он делает?» «Прёт на меня с двумя фалангерами в десантном отсеке». «Не вижу его на сканерах. Он под прикрытием миража». Отойти сможешь? Без шансов. Мне уже не выбраться. Что предлагаешь? Наводи штурмовики по моему пелингу. Пусть их ракеты возьмут мою машину как цель, а я их выведу на Нибелунг. Спятил. Нет. Носитель у меня в визуальном контакте. Я выхожу из укрытия. Если судьба, в последний момент проскочу межпосадочных опор. Хорошо подумал. Нет времени. Я пошел. Решай. Земцов не бравировал. В его душе давно не осталось места для глупых выходок. Игра со смертью шла по-честному. И если его жизнь сейчас разменивалась на штурмовой носитель и двух фалангеров земного альянса, значит, так тому и быть. Отступать поздно, да и некуда. Гепарды взяли тебя как цель. Держись, вперед, Натали. Хоплет Земцова проломил огрызок стены, выйдя на относительный простор проспекта. Легкая серф машина, набирая скорость, устремилась вдоль полуразрушенных фасадов зданий навстречу садящемуся Нибелунгу. Андрей знал, сколько орудий и ракетных шахт защищает носовую полусферу носителя. Башни главного калибра располагались по бортам и сейчас были наполовину утоплены в броню из-за узости посадочной площадки. Он рисковал, но делал это осознанно, не от отчаяния, а скорее в силу давно и прочно усвоенной истины. Лучший способ защиты — это нападение. Разрывая свинцово-серую облачность, в небе появилось звено гепардов. Они снижались в режиме штурмовки по пелингу его хоплита. Различить Нибелунг среди множества ложных целей, огня, пожарищ и искажений, вызванных работой фантом-генераторов, пилоты могли лишь на дистанции прямой видимости. Им не оставалось ничего иного, кроме как навести ракеты на четкий сигнал, транслируемый Натали. Никто из пилотов не догадывался, что у киберсистемы Хоплита есть имя собственное. Они отработали по цели и взмыли вверх, прочь от огрызающихся огнем руин. Зафиксирован массированный ракетный запуск. Сообщения врывались в рассудок, мешая маневрировать. Небелунг готовился к посадке, выдвигая многотонные шасси, снабженные тандемной опорной частью. Орудия носовой полусферы штурмового носителя извергли шквал снарядов, длинные очереди хлистали вдоль проспекта, снося стены зданий. Казалось, одинокий хоплет заблудился среди оранжево-черного кустистого леса разрывов. Осколки секли, словно метель. Вгрызались в броню, рвали кожухи. Внезапно отказала локационная система, и мир в восприятии Земцова, исказился, поблег. Но Натали в ту же секунду переключилась на резерв. В правом ступоходе что-то заскрежетало, хруст надломленного металла отдавался болью, ибо он был серф-машиной, а она являлась им. Человек и кибернетическая система воспринимали друг друга как две половинки единого целого. Нибелунг коснулся тверди. Сокрушительный удар, визг гасителей инерции, сполохи статики на просевших посадочных опорах, взметнувшиеся клубы пыли, Зримая вибрация, дрожью пробежавшая по корпусу штурмового носителя и внезапно иссякший огонь носовых орудий. Все это мгновенно сложилось в единую картину восприятия. Земцов понял, что успевает. Его хоплиц с сорванными кожухами и изрешеченными сегментами брони Приволакивая правый ступоход, все же по инерции ворвался в пространство между посадочных опор и... Натали, врубай маскировку. Сделано. Ракеты, внезапно потерявшие предназначенную им цель, продолжали лететь на высоте 15 метров, как раз на уровне корпуса Нибелунга. Андрей невольно сжался в предчувствии удара. Две секунды... Хоплет Земцова, припадая на поврежденный ступоход, по-прежнему прорывался вперед. Уйти в бок невозможно. Выхода уже попросту не осталось. Но рассудок пилота продолжал борьбу, стремясь увести машину из зоны поражения. «Че-то...» Андрей понимал это, но смириться не мог. «Неужели все?» Грохот настиг внезапно. Стеклобетонное покрытие проспекта вздыбилось и, хоплит, не удержав равновесия, начал падать. Низкий свод, образованный днищем штурмового носителя, внезапно подернулся паутиной разломов, из которых брызнуло ослепительное пламя. Это ракеты прожгли броню Нибелунга и взорвались внутри корабля. Ударная волна рванула по проспекту. Обломки штурмового носителя врезались в руины зданий, превращая их в горы дымящегося щебня, все вокруг мгновенно заволокло клубами пыли и дыма. Хоплет Земцова отшвырнула ударной волной и зажала между двумя крупными, провисшими на обнажившейся арматуре фрагментами стен. В рубку серф машины вонзился раскаленный осколок брони Белунга. Разодранный металл зиял глубокой рваной раной, сквозь которую внутрь прорывался тусклый свет хмурого полдня. Андрей едва воспринимал происходящее. "Натали". Мысленный призыв бился, пульсировал крохотной алой точкой. Помятый гермошлем, стреснувшим проекционным забралом, продолжал функционировать, поддерживая связь пилота И искалеченной машины. Тишина. Она молчала. Андрей мучительно повернул голову, пытаясь детально рассмотреть обстановку изувеченной рубки. Большинство экранов погасли, редкие индикационные огни на деформированных приборных панелях смотрели на него из сумрака, словно злобные, пылающие глаза потусторонних тварей, ждущих, когда человек испустит дух. Андрей не чувствовал собственного тела, лишь непомерная тяжесть давила на грудь, да глухая боль пульсировала в голове. Катапультирование. Его пальцы вслепую потянулись к рычагу, но рука наткнулась на преграду из сорванной приборной консоли. Нет, не дотянусь. А есть ли смысл? Натали? Это была она. Голос, прорвавшийся в сознание Андрея, невозможно спутать с чем-либо. Бред. Или киберсистема Хоплита сумела восстановить функционал, задействовав дублирующие, резервные схемы программно-аппаратной архитектуры. Натали. Сознание то уплывало в туманную дымку небытия, то возвращалось вновь. Натали, катапультируй ложемент. Я знаю, ты меня слышишь. Нет смысла, Андрей. Не уходи. Что значит не уходи? Война закончилась. Для нас. Останься. Тебе не найдется места в изменившемся мире, как и мне. Я ранен? Ты истекаешь кровью. Система жизнеобеспечения бессильна. Катапультируй меня. Внезапный приступ ярости прояснил сознание. Не могу. Прости. Огненная спираль, появившаяся среди окутывающей рассудок черноты, ввинчивалась в разум, гася сознание. Смерть не страшна. Он знал, что так произойдет. Рано или поздно. Его не найдут под обломками небелунга. Он останется здесь. Навек. Вместе с искалеченной Натали, которая, по сути, часть его собственного эго. Последняя мысль угасла. Наступил мрак. Свет пробился внезапно. Андрей инстинктивно зажмурился. Последние секунды боя стыли в сознании, он не мог понять, где находится. Я видел свет. Вспышка. Ослепительные белые стены, яркие, до радужных кругов на сетчатке. На фоне белизны постепенно начали проступать детали интерьера. Через некоторое время он сумел рассмотреть фрагмент потолка, источающего нестерпимое сияние и какие-то устройства, совершающие ритмичные механические движения. Сознание помутилось и снова начало угасать. Ее туманный образ плыл над бездной. «Натали, почему ты предала меня?» Она не обернулась. Эфемерная фигура вдруг начала истончаться, принимая иные формы, и постепенно Андрей понял, что лежит и смотрит в спину склонившегося над приборным комплексом человека. «Где я?» Вопрос походил на сиплый, нечленораздельный вздох, но человек отреагировал моментально, тут же обернувшись на голос. «Пришел в сознание, капитан?» Рослый, бородатый мужчина широко улыбнулся. «В рубашке ты родился, Зимцов!» Он мучительно поймал взгляд незнакомца. «Лежи, лежи! Тебе сейчас нельзя двигаться. Говорить тоже!» Немой вопрос сквозил во взгляде Андрея явственной мольбой, и врач лишь покачал головой, мысленно сетуя на неуемность капитана. «Да все нормально, успокойся!» Ты на борту корабля-госпиталя. Уже два месяца, между прочим. Бородатое лицо приблизилось. Тебя случайно нашли под обломками Нибелунга. Говорю же, в рубашке родился. Пехота прочесывала руины. Добивали уцелевших сервов. Говорят, тишина была в эфире. И вдруг включился аварийный маяк скафандра. Подоспевшие спасатели вытащили тебя из смятой рубки хоплита. Могу сказать одно, еще немного, и ты умер бы от потери крови. Вообще, с такими ранениями не живут, даже при современном уровне медицины, но ты молодец, выкарабкался. Так что успокойся, теперь на поправку пойдешь, раз очнулся. Зимцов с трудом выдохнул, ощущая, как болезненно шевелятся его растрескавшиеся губы. Натали. Ее вытащили. Не понимаю, о ком идет речь. Все, капитан, тебе нельзя ни шевелиться, ни говорить, а уж тем более нервничать. Спи, набирайся сил. Его лицо вдруг отдалилось, раздался щелчок, и реальность вновь потускнела, окутываясь дымкой забвения.